«Тенные буруны. Ледяная вода просочилась в кабину, лизнула сандалеты, и Лебедевой пришлось подобрать коленки. Машина глухо вибрировала, противостоя течению. Накренившееся крыло остервенело бело гравий. «Крепко засели», — сказал Лапсан Дугерсурен с неуместным, как показалось Анастасии Михайловне, весельем. Шофер в ответ процедил сквозь зубы какие-то слова по-монгольски Лапсан спокойно выслушал его и тоже подтянул промокшие ноги. «Но ведь надо что-то делать!» — обратилась к нему Лебедева, удивляясь собственной невозмутимости. Страх она не испытывала, скорее вялое любопытство. Она столько повидала за эти недели и так физически вымоталась, что не находила сил для волнений. Осознание опасности пришло позднее, когда стремительные каскады стали перекатывать через капот, «Давайте перелезем на крышу, Анастасия Михайловна», — предложил Лапсан, не без труда открыв дверцу. Подбиравшаяся к сиденью вода сразу опала. Лебедь взглянула на кипящую воронку и отрицательно покачала головой. «Если уж опускаться в плать, то не для того, чтобы продрогнуть на крыше. Я, с вашего разрешения, подожду». Лапсан улыбнулся и тоже остался на месте. Зато шофер, которому нечего было терять, ибо и без того промок до колен, — Попробовал осторожно сползти в воду, но поскользнулся и, основательно окунувшись, кое-как взобрался на багажник. В метрах в трехстах впереди стояли с несколько грузовиков. Их водители, безусловно, видели застрявшую на стремнине машину, но ничего не предпринимали. Вероятно, их остановили такие же разлившиеся по предгорью потоки. Помощь могла прийти только с берега, но сзади... Насколько хватал глаз, не было видно ни одного автомобиля. Прошло неведомо сколько времени, прежде чем Сандык, взявший на себя роль наблюдателя, различил вдали одинокого всадника. Он перескочил, угрожающе громыхнув жестью на крышу и отчаянно замахал руками. Лебедева с надеждой смотрела на приближающего Сарата с Арканом на длинном шесте. Ей еще не приходилось встречаться со столь доподлинным сыном степей. коричневое загар лицо пожилого монгола прищуренные глаза и симпатичные морщинки понравились Анастасии Михайловне. Заметила она и синее, тронутые копотью у костров дели и сапоги с загнутыми кверху носками и богатую украшенную чеканным серебром сбрую. Под статьей было и огниво, подвешенное к наборному поясу, и длинная серебряным запальником трубка. Прислушиваясь к беседе, которая завязалась между сандыгом и пастухом, когда его послушная лошадка вошла по брюху в ручей, Лебедева уже представляла себе, как сядет, поддерживаемая железной рукой, на круп и сказочной принцессой с достоинством ступит на спасительный берег. Но, поговорив минут десять с сандыгом, словно они встретились где-нибудь на улице, странствующий рыцарь столь же медлительно и невозмутимо удалился. Куда это он обеспокоилась Анастасия Михайловна, провожая всадников взглядом? «Машину искать надо, думать, поехал», — ответил Лапсан. «Как все просто в нашем мире», — подумала Лебедева. Персиваль отправился за тягачом. Через полчаса их вытащил за задний бампер, присланный пастухом газик. «Мы спаслись», — коверка и слова, — возвестил Сандык. «Выпить надо за это. У тебя есть чего?» Лебедева развела руками. «Очень жалко, осуждающе подсокал языком неунывающий шофер». Сбросив одежду, он расстелил ее под горячим солнцем и занялся двигателем. «Волга» еще продолжала изливать мутные ручьи. Анастасия Михайловна была уверена, что после подобной бани машина не стронется с места. Но, к ее удивлению, мотор прочихался и завелся. «Поедем кружным путем», — сказал Лапсан, устраиваясь рядом с Лебедевой. «Как знаете, Лапсан, вам виднее. Вы же хотели посмотреть Керкесуры, Анастасия Михайловна». «В урочище Цага-Убеген есть такие. Нам почти по дороге». Лебедева подумала, что воспринимала происходящее как бы со стороны, не ощущая нависшей угрозы, и потому, наверное, не ведала страха. Она столь полагалась на своих внешне беспечных, но таких чутких и доброжелательных спутников, что ни разу не усомнилась в благополучном завершении небольшого дорожного инцидента». «Скажите, Лапсан, вы, из -за не ошибаясь, выполняли дипломную работу как раз по этому региону?» — внезапно спросила Анастасия Михайловна, перескочив в мыслях на занимавшую ее проблему. «Вы, конечно, привлекали данные гидрогеологии, а как же иначе? И помните особенности? В точных цифрах едва ли, но общую характеристику хорошо помню».